Переводы Ивана Тхаржевского Ты обойден наградой? Позабудь, дни вереницей мчатся. Позабудь, небрежен ветер. Вечные книги жизни — Мог не той страницей шевельнуть.